Глава 32. Наш семейный врач, доктор Левис, решительно заявляет, что у меня обычная простуда, ничего больше. И я, несколько раз чихнув, полностью соглашаясь с его диагнозом. Но приходится остаться в постели. Миссис Джонс приносит на серебряном подносе горячий чай и бульон. А днём отец проводит со мной целый час, развлекая меня чудесными историями об Индии. Да. Вот мы с Гуптой и оказались на пути в Кашмир, со ослом, который не желал сдвигаться с места даже за все сокровища Индии. Когда он увидел тот узкий перевал, он оскалился на нас и лег на землю, отказываясь идти дальше. Мы тянули и тянули за веревку, но чем энергичнее мы пытались его поднять, тем сильнее он сопротивлялся. Я думал, мы там и останемся. Но Гупто в конце концов набрел на спасительную идею. «И что он сделал?» Спрашиваю я, сморкаясь. Он снял шапку, поклонился ослу и сказал «Только после вас». Я сел тут же встал и пошел вперед, а мы следом за ним. Я смотрю на отца, прищурившись. «Ты все это выдумал?» Отец театрально прикладывает ладонь к груди. «Ты подвергаешь сомнению слова твоего отца? Да что-то о себе возомнила неблагодарная девчонка?» Это заставляет меня рассмеяться. И чихнуть. Отец наливает мне еще чаю. «Выпей-ка, милая. Я не хочу, чтобы ты пропустила сегодня вечером танцы с сумасшедшими в больнице у Тома». «Я слышала, мистер Сноу любит уж слишком фамильярничать с партнершими, говорю я. «Ну, лунатик он или нет? Я с него шкуру спущу, если он на такое осмелится», — грозно заявляет отец, выпячивая грудь, как отставной морской офицер. «Ну, разве что он поздоровее меня». «Тогда мне понадобится твоя защита, моя дорогая». Я опять смеюсь. Отец сегодня в чудесном настроении, хотя и выглядит похудевшим, и руки у него продолжают время от времени дрожать. Твоей матушке понравилась бы идея танцевального вечера в бедламе. Могу тебя заверить. Она так любила все необычное. Мы замолкаем. Отец крутит на пальце обручальное кольцо, которое по-прежнему носит, поворачивает его снова и снова. Я разрываюсь между желанием сказать правду и удержать его рядом с собой. Выигрывает честность. «Я так по ней скучаю», — говорю я. «Я тоже малышка». Мы снова молчим, и никто не знает, чем заполнить возникшую между нами пустоту. Я знаю, она была бы рада, что ты учишься в школе Спенс. Ты уверен? О да, это ведь была ее идея. Она говорила, что если с ней вдруг что-нибудь случится, я должен отправить тебя именно туда. Странно, если подумать. Как будто она знала. Отец умолкает и смотрит в окно. Я впервые слышу, что мать сама хотела отправить меня в школу Спенс. В ту самую школу, где она едва не погибла. В школу, где она подружилась с девушкой, позже превратившейся в ее врага. Сара Ристуом. С Цирцеей. Но прежде чем я решаюсь расспросить отца поподробнее, он встает и прощается со мной. Все его оживление исчезло. Он не в силах больше оставаться рядом. Мне пора, мой ангел. Разве ты не можешь посидеть еще немножко? Хнычу я, хотя и знаю, что он терпеть этого не может. Я не должен заставлять себя ждать. Мои старые друзья уже собрались в клубе. Почему мне постоянно кажется, что я вижу лишь тень прежнего отца? Я себя чувствую ребенком, который пытается ухватить папу за полу пальто, но промахивается. «Да, конечно». Я, улыбаясь отцу, стараясь выглядеть веселой, бодрой девочкой. Не разбей ему сердце, Джемма. «Увидимся за ужином, малышка». Он целует меня в лоб и уходит, но его уход никак не ощущается. Он даже не оставил вмятины на кровати, на том месте, где сидел». Миссис Джонс суетливо входит в комнату, неся еще чай и дневную почту. «Письмо для вас, мисс!» Я ума не приложу, кто бы это мог послать мне рождественскую открытку. И удивляюсь до тех пор, пока не замечаю, что письмо пришло из Уэльса. Миссис Джонс тратит целую вечность, чтобы навести порядок в комнате и открыть занавески. Письмо лежит у меня на коленях. Дразня. «Вам нужно что-нибудь еще, мисс?» — спрашивает экономка без особого энтузиазма. «Нет, спасибо», — отвечаю я с улыбкой. Наконец, миссис Джонс уходит, и я открываю конверт. Это письмо от директрисы школы Святой Виктории, миссис Морисей. «Дорогая мисс Дойл, спасибо за ваше письмо. Я с радостью узнала, что Нел нашла себе столь добрую подругу. В школе Святой Виктории действительно служила учительница по имени Клэр Маклитти». «Мисс Маклити работала у нас с осени 1894 года до весны 1895. Она была исключительно хорошей преподавательницей живописи и поэзии. И её, безусловно, любили наши девушки, и Нел Хокинс, среди прочих. К несчастью, у меня, похоже, не осталось фотографии мисс Маклити, о которой вы просите, и мне неизвестен ее новый адрес». Она покинула школу Святой Виктории, потому что ей предложили должность в какой-то школе рядом с Лондоном, где директорствует ее сестра. Я очень надеюсь, что мое письмо вам чем-то поможет, и что вы радостно встретите Рождество. Искренне ваша, миссис Беатриса Морисей. Значит, она действительно там служила. Я так и знала. Ей предложили должность в какой-то школе рядом с Лондоном, где директорствует ее сестра. «Школа рядом с Лондоном. Школа Спенс?» «Значит ли это, что миссис Найтвинг и мисс Мак-Литти сестры. Я вдруг слышу внизу голоса. В мою дверь вырывается Фелисити. За ней смущенная Энн, а за ними — разъяренная миссис Джонс. «Привет, Джема, дорогая! Как ты себя чувствуешь?» «Мы с Энн подумали, что следует тебя навестить». «Доктор сказал, что вам необходим отдых, мисс». Миссис Джонс проглатывает окончание слов, как рассерженный садовник обрезает концы веток. Все в порядке, миссис Джонс, благодарю вас. Я уверена, визит пойдет мне только на пользу». Фелисити победоносно улыбается. «Как пожелаете, мисс. Короткий визит», — подчеркивает миссис Джонс, силой закрывая за собой дверь. «Ну, вы этого добились», — смеюсь я. «Вы довели ее до бешенства». «Какой ужас!» восклицает Фелисити, закатывая глаза. Эн изучает платье, висящее на дверце шкафа. «Ты ведь поправишься к вечеру и поедешь на танцы в госпиталь?» спрашивает она. «Да», — отвечаю я. «Поеду туда обязательно. И не беспокойся, Том будет там непременно. Он от меня не заразился». «Рада слышать, что он в добром здравии», — говорит Эн так, будто не желала услышать именно это, спеша сюда. «Ну, выглядишь ты не очень-то хорошо», — говорит Фелисити. «Зато у меня есть интересные новости». Я протягиваю подругам письмо. Фелисити и Эн садятся на край кровати, молча читают письмо. И их глаза округляются. «Так это она?» — спрашивает Эн. «Мисс Маклити действительно Церцея?» «Но мы ее разоблачили», — говорю я.